след за этим открытием явилось новое показание. Госпожа Делюк заявила, что она держит гостиницу недалеко от берега реки против барьер Дюруль. Местность вокруг пустынная. По воскресеньям в гостиницу собираются разные головорезы из города, переезжая реку на лодках. Около трех часов пополудни, в воскресенье, 22 июня, Явилась туда девушка в сопровождении молодого человека-брюнета. Оба посидели несколько времени в гостинице, затем ушли по направлению к соседней рощи. Госпожа Делюк вспомнила, что на девушке было такое же платье, какое оказалось на убитой. В особенности ясно помнила она шарф. Вскоре после ухода молодых людей явилась толпа каких-то сорванцов. Они шумели, ели и пили ушли, не расплатившись, по тому же направлению, в котором скрылась парочка. В сумерке они вернулись в гостиницу и поспешно переправились на ту сторону. В тот же вечер, вскоре после наступления темноты, госпожа Делюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от гостиницы. Крики были отчаянные, но скоро умолкли. Госпожа Делюк узнала не только шарф, найденный в рощице, но и платье покойницы. Затем кучер-дилижанца Валенс тоже показал, что Мария Руже переправлялась в то воскресенье через сену на лодке в обществе какого-то смуглого молодого человека. Он, Валенс, хорошо знал Марии и не мог ошибиться. Вещи, найденные в рощице, были признаны ее родными. Сумма этих справок и сведений, собранных мною в газетах по просьбе Дюпена, увеличилось еще только одним фактом, но, по-видимому, очень важным. Вскоре после открытия вышеупомянутой рощицы бездыханное или почти бездыханное тело сент -э сташа аша жениха Мари, было найдено по соседству с предполагаемым местом преступления. Около валялась пустая склянка с надписью «Лауданум». Отравление было несомненно. Он умер, не произнеся ни слова. При нем нашли письмо, в котором он в немногих словах выражал свою любовь к мари и намерение отравиться. «Вряд ли нужно говорить», — сказал Дюпен, прочитав собранные мною заметки, «что этот случай гораздо запутаннее убийства на улице Морг и отличается от него в одном весьма существенном отношении. Это обыкновенное, хотя и зверское преступление. В нем нет ничего необычайного. Заметьте, именно поэтому тайна и казалась легко разъяснимой, а между тем именно это и затрудняет ее разъяснение. Так сначала даже не считали нужным назначить вознаграждение. Подручные господина Г. сразу догадались, как и почему такое зверское преступление могло совершиться. Им трудно было нарисовать в воображении картину, даже много картин убийства и много мотивов. А так как та или иная из их многочисленных догадок могла быть осуществлена, то они решили, что одна из них и должна была осуществиться. Но сама легкость изобретения этих многочисленных теорий и вероятность каждой из них свидетельствуют о трудности разъяснения тайны. Я уже говорил как-то, что отличие данного происшествия от других событий в том же роде служит путеводной нитью для разума в его поисках, и что в подобных случаях нужно спрашивать не «что случилось», а «что случилось такого, чего никогда не случалось раньше». При розысках в доме госпожи ласпане «смотри убийство на улице Морг», агенты господина Г., были обескуражены необычайностью происшествия. Для хорошо направленного ума эта необычайность должна бы служить вернейшим залогом успеха, но тот же самый ум может прийти в отчаяние от обыкновенности всех обстоятельств дела Мари. Даром, что чиновникам префекта они внушают надежду на легкое торжество. В происшествии с госпожой ласпане и ее дочерью Мы уже знали, несомненно, едва приступив к изысканиям, что имеем дело с убийством. Идея самоубийства не могла иметь места. Здесь мы тоже с самого начала можем отбросить всякую мысль о самоубийстве. Тело, найденное подле барьер Дюруль, найдено при таких обстоятельствах, которые не оставляют и тени сомнения насчет этого важного пункта. Но было высказано предположение, что найденное тело вовсе не тело мари руже за открытие убийцы или убийц которой назначена награда к мари руже исключительно относится и наш уговор с префектом мы оба хорошо знаем этого господина ему не слишком то можно доверять если начав наши розыски по поводу мертвого тела мы отыщем убийцу и затем убедимся что это труп какой нибудь другой девушки а не марии или если предположив что мария жива Мы найдем ее, но не в виде мертвого тела. Вся наша работа пропадет даром, раз мы имеем дело с таким человеком, как господин Г. Итак, в наших личных интересах, если не в видах правосудия, необходимо прежде всего убедиться, что найденное тело есть тело, исчезнувшей Мари Рожи. На публику аргументы Литуаль произвели впечатление.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 о вероятности всплытия тела в промежуток времени менее трех дней. А вероятность остается в пользу ритуаль пока примеры, так ребячески приводимые, не накопятся в достаточном количестве, чтобы послужить основой противоположного правила. Вы понимаете, что оспаривать этот аргумент можно только опровергнув самое правило. А для этого мы должны рассмотреть основание правила. Человеческое тело вообще не может быть значительно легче или значительно тяжелее воды сены. Иными словами, вес человеческого тела в его нормальном состоянии почти равен весу вытесняемого им объема пресной воды. Тела тучных и полных особ с тонкими костями легче мужских, а удельный вес речной воды изменяются до некоторой степени под влиянием морского прилива. Но оставив в стороне прилив, можно сказать, что лишь очень немногие человеческие тела потонут даже в пресной воде сами собою. Почти всякий, кто упадет в воду, поплывет, если только уравновесит удельный вес воды с весом своего тела. То есть если погрузиться в воду, насколько возможно, оставив на поверхности лишь самую ничтожную часть. Лучшее положение для того, кто не умеет плавать – вертикальное. Причем голова должна быть закинута назад и погружена в воду, так что только рот и ноздри остаются на поверхности. В этой позе человек будет держаться без всяких затруднений и усилий. Но ясно, что если при этом тяжесть тела и воды почти уравновешены, то безделица может дать перевес тому или другому. Так, например, рука, поднятая над водой, представляет добавочную тяжесть, достаточную для того, чтобы совершенно погрузить голову. И наоборот, ничтожная щепка позволит приподнять голову и выглянуть на поверхность. Но в судорожных усилиях, не умеющего плавать, руки неизменно поднимаются над водой, и голова стремится прийти в обычное вертикальное положение. В результате ноздри и рот оказываются под водой, вода попадает в легкие и в желудок, тело становится тяжелее на разность между весом этой воды и вытесненного ею воздуха. Такой прибавки веса бывает достаточно, чтобы потопить тело. исключения представляют только индивидуумы с тонкими костями и большим количеством жира. Они всплывают, даже захлебнувшись. Тело, лежащее на дне реки, останется там до тех пор, пока в силу каких-либо причин его удельный вес не сделается меньше веса вытесняемого им объема воды. Это достигается разложением или как-нибудь иначе. Результат разложения – образование газа, который растягивает ткани и полости тела, придавая ему столь отвратительный для глаз вздутый вид. Когда это растяжение доходит до того, что объем тела увеличивается без соответственного увеличения массы или веса, удельный вес тела становится меньше веса воды, и оно всплывает на поверхность. Но разложение зависит от бесчисленных обстоятельств. Оно замедляется или ускоряется действием бесчисленных факторов, например, холодного или теплого времени года, минеральных примесей или чистоты воды. Ее глубины, быстроты течения, сложение тела, его болезненного или здорового состояния перед смертью, очевидно, мы не можем установить сколько-нибудь точный период, когда тело всплывает на поверхность вследствие разложения. При известных условиях этот результат может быть достигнут через час. При других – никогда не будет достигнут. Есть химические соединения, с помощью которых животный организм может быть навсегда предохранен от разложения, например, сулема. Но независимо от разложения может образоваться и очень часто образуется газ в желудке вследствие брожения растительных веществ или в других полостях тела от других причин в достаточном количестве для того, чтобы тело поднялось на поверхность. Действие сводится к простому сотрясению. Оно может или отделить тело от мягкой грязи или песка, в котором оно завязло, и таким образом позволить ему подняться на поверхность. Или остальные факторы уже в достаточной степени подготовили его к этому. Или преодолеть упругость тех или других гниющих тканей, вследствие чего полости тела растянутся от давления газов. Выяснив таким образом суть явления, мы можем проверить утверждение Литуа. Опыт показал, говорит газета, что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть-десять, когда разложение достигнет значительной степени. Если даже пушка выстрелит над телом, и оно всплывет раньше пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова. Все это рассуждение — ряд нелепостей и непоследовательности. Опыт показал, что тела утопленников не требуют шести-десяти дней для того, чтобы разложение достигло достаточной степени и тело могло подняться наверх. Как наука, так и опыт доказывают, что срок всплытия не может быть точно установлен. Если далее тело всплывет вследствие пушечного выстрела, то оно не погрузится сейчас же вновь, пока разложение не дойдет до того, что газы начнут выходить из полости тел. Но я хочу обратить ваше внимание на различие между телами утопленников и телами, брошенными в воду тотчас после убийства. Автор допускает это различие, но все же включает оба разряда тел в одну категорию. Я уже говорил, почему тело захлебнувшегося человека становится тяжелее, чем вытесняемый им объем воды. Почему он не утонул бы вовсе, если бы в судорожной борьбе не поднимал рук над поверхностью, если бы вода не проникла ему в рот и ноздри во время дыхания? Но судорожных усилий и дыхания не может быть в теле, брошенном в воду тотчас после убийства. И так в этом последнем случае тело вовсе не потонет. Таково общее правило, неизвестное газете Литуаль. Когда разложение достигнет уже очень значительной степени, так что мясо отделится от костей, тогда, но не раньше, тело исчезнет под водой. Что же сказать теперь об аргументации, которая силится доказать, будто найденное тело не тело Марии Рожи, потому что тело Марии роже не могло бы всплыть на поверхность в такой короткий срок. Если Мария утонула, то как женщина она могла вовсе не пойти на дно или, опустившись, всплыть через сутки, а то и скорее. Но никто не предполагает, что она утонула. Оброшенное в воду после убийства тело могло быть найдено на поверхности в какой угодно следующий момент. Но, говорит Летуаль, если бы изуродованное тело было спрятано где-нибудь на берегу до ночи со вторника на среду, нашлись бы следы убийц. Смысл этой фразы затрудняешься понять сразу. Автор хочет предупредить возражение против его теории. Именно, что тело пролежало на берегу два дня, подвергаясь быстрому разложению, более быстрому, чем если бы оно находилось под водой. Он предполагает, что в этом и только в этом случае оно могло бы всплыть на поверхность в среду. Согласно с этим... Он спешит доказать, что оно не могло быть спрятано на берегу, потому что в этом случае нашлись бы следы убийц. Полагаю, что вы сами засмеетесь над таким выводом. Вы не можете понять, почему более долгое нахождение тела на берегу должно было умножить следы убийц. Я тоже не могу. И, наконец, продолжает газета, совершенно невероятно, чтобы негодяи, совершив убийство, не догадались привязать к трупу тяжесть, когда это было так легко сделать. Заметьте, какое потешное заключение вытекает из этого соображения. Никто, ни даже сама Литуаль, не отрицает, что над той, чье тело найдено, было совершено убийство. Следы насильственной смерти слишком очевидны. Наш автор хотел только доказать, что это не Мари Роже. Он желает убедить читателей в том, что Мария не была убита, а не в том, что найденное тело не труп убитый. Но его замечание доказывает только этот последний пункт. Вот тело, к которому не привязано никакой тяжести. Убийцы, бросая его в воду, привязали бы к нему тяжесть. Следовательно, оно не было брошено в воду. Если что доказано, так только это. Вопрос о тождестве даже не затронут и Элитуаль только опровергает сказанное ранее «Мы совершенно убеждены, что найденное тело – тело убитой женщины». Но это не единственный случай, когда автор опровергает самого себя. Его очевидная цель, как я уже заметил, сократить, насколько возможно, промежуток времени между исчезновением Мари и нахождением тела. Однако он же выставляет на вид обстоятельства что никто не видал девушку с момента, когда она оставила дом матери. «Мы не имеем никаких доказательств», — говорит он, «что мари роже была в живых после девяти часов воскресенья 22 июня». Очевидно, этот аргумент апарт. Автор сам забывает о нем впоследствии. Ведь если бы кто-нибудь видел мари в понедельник или во вторник, период исчезновения оказался бы еще короче. И с точки зрения автора, вероятность его мнения о найденном теле увеличивалась бы еще более. Разберем теперь ту часть аргументации, которая относится к признанию тела господином бове Относительно волосков на руке Литуаль обнаруживает крайнюю несообразительность. Не будучи идиотом, господин бове не мог бы признать тело лишь потому, что на руке оказались волоски. Нет руки без волосков. Общность выражения Элитуаль – просто неверное понимание слов свидетеля. Без сомнения он имел в виду какую-нибудь особенность волосков. Особенность цвета, длины, количество, положения «У нее была маленькая нога», – говорит газета. «Но есть тысячи таких ног. Подвязка или башмак не могут служить доказательством, потому что... Подвязки и башмаки продаются целыми партиями. Тоже можно сказать о цветах на шляпке. Господин Бове придает особенное значение тому обстоятельству, что пряжка на подвязке была переставлена. Это ничего не доказывает, так как большинство женщин, купив подвязки, примеряют и в случае надобности переживают их дома, а не в магазине. Трудно поверить, что автор рассуждает серьезно. Если бы господин Бове, разыскивая труп Мари, нашел тело, сходное по общему виду и росту с исчезнувшей девушкой, он имел бы основание предположить, оставляя в стороне вопрос об одежде, что его поиски увенчались успехом. Если вдобавок к общему сходству он замечает на руке особенные волоски, какие видел у живой Мари, его мнение подтверждается и вероятность усиливается в прямом отношении к особенности или необычайности этой приметы. Если у Мари были маленькие ноги, и у трупа оказываются такие же, вероятность увеличивается не в арифметической только, а в геометрической прогрессии. Прибавьте сюда башмаки, такие же, как те, что были на ней в день исчезновения, и вероятность почти граничит с несомненностью. То, что само по себе не могло бы быть доказательством тождества, приобретает силу доказательства в связи с другими фактами. Если еще прибавим сюда цветы на шляпки, такие же, как были у Мари, то больше нам ничего и не требуется. Одного цветка достаточно, если их два, три и более, каждый из них умноженное доказательство, не прибавленное к другому, а умноженное на сотню, на тысячу. Если еще на теле оказываются подвязки такие же, какие были на покойной, то почти нелепо искать новых доказательств. Но на этих подвязках пряжка переставлена именно так, как переставила ее Марине задолго до своего исчезновения. После этого сомневаться было бы безумием или лицемерием. рассуждение Литвуаль насчет того, что подобные перешивания подвязок – вещь весьма обыкновенная, доказывают только упрямство газеты эластичность подвязки лучшее доказательство необыкновенности подобного переживания то что само собой приспособляется должно лишь крайне редко требовать искусственного приспособления только случайность в полном смысле слова могла привести к тому что подвязки марии потребовалось сузики одного этого обстоятельства было бы достаточно для установления тождества Но тут идет речь не о том, что на теле оказались подвязки пропавшей девушки, или ее башмаки, или ее шляпка, или ее цветы на шляпке, или ее нога, или ее примета на руке, или ее рост и склад, а о том, что найденное тело соединяло все и каждый из этих признаков. Если бы можно было доказать, что издатель Летуаль при таких обстоятельствах действительно сомневался то не нужно бы и назначать для него комиссию для проверки умственных способностей. Он просто нашел остроумным повторять болтовню законников, которые в большинстве случаев довольствуются прямолинейностью общих судейских правил. Замечу здесь, что нередко самые убедительные и разумные доказательства отвергаются судом. Ибо суд, руководствуясь общими принципами доказательства, признанными и книжными, неохотно пускается в рассмотрение частных случаев. И эта приверженность к теории и принципу, в связи с упорным отвращением к исключительному случаю, верный способ достижения максимума истины в течение значительного периода времени. Так что в массе эта практика весьма философична, но она же приводит к грубым единичным ошибкам. Законодательство всякой нации показывает, что когда закон становится наукой и системой, то он перестает быть правосудием. Ошибки, к которым слепая преданность принципам классификации приводила закон, станут очевидны, если мы обратим внимание, как часто законодательная власть должна вступаться и восстанавливать правосудие, им нарушенное.